Однако пастушка в гневе и ярости отскочила от него в ту самую минуту, когда пастухи были уже так близко от них, что на них доносилась речь влюбленного юноши, с которой он обратился к пастушке. — О неблагодарная и упрямая Хинафия! Сколь справедливо заслужила ты прозвище жестокой! — воскликнул он. — Обрати неумолимое взор свой на того, кто, взирая на тебя, испытывает нестерпимую душевную муку. Зачем убегаешь ты от того, кто следует за тобою? Зачем ты его отвергаешь? Зачем презрела ты того, кто тебя обожает? О безрассудная моя врагиня, непреклонная, как скала, разъяренная, как потревоженная змея, глухая, как дебристый лес, нелюдимая, как сельский житель, свирепая, как хищник, хищная, как тигр, ибо ты пожираешь мое сердце. Уже ли не смягчили тебя мои слезы, не разжалобили мои вздохи, не ублажили мои заботы? Нет, ты не смягчилась и не разжалобилась, ибо так судила суровая и горькая моя участь. Но ты не хочешь даже затянуть эту петлю на моем горле, не хочешь пронзить этим кинжалом сердце, которое тебя обожает. Вернись, пастушка, вернись и окончи трагедию несчастной моей жизни» ведь тебе так легко затянуть веревку вокруг моего горла или же обогреть кинжал кровью моего сердца. Такие и тому подобные речи говорил печальный пастух, и сопровождал он их столь обильными слезами и столь громкими рыданиями, что все, кто его слушал, прониклись к нему сочувствием. Но не это побудило жестокую и отвергнувшую любовь пастушку остаться, Она не пожелала даже взглянуть на колено преклоненного пастуха, и все тому немало подивились, даже те, кому было известно злобное ее высокомерие, а доходило оно до таких пределов, что отвергнувшего любовь ленью тоже возмутила жестокость пастушки. Наконец он и старик Арсиндо приблизились к ней и стали убеждать ее, чтобы она согласилась выслушать жалобы влюбленного юноши, хотя бы у нее и не было желания им внять. Однако же заставить ее отказаться от своего намерения было немыслимо. Хеласия сказала, что если она не исполнит их просьбу, то это не значит, что она не учтила. Она желает быть смертельным врагом любви и всех влюбленных по многим причинам. И одна из этих причин заключается детской, в том, что она с детства посвящала свое время занятиям целомудренной Дианы. К этому пастушка присовокупила столько доводов в объяснение того, почему она не может исполнить просьбу пастухов, что Арсиндор судил за благо оставить ее в покое и возвратиться к своим спутникам. Между тем, отвергнувший любовь ленью, примеру его не последовал. уверившись, что пастушка и в самом деле является врагом любви, и что она его единомышленница, он порешил узнать, кто она такая и провести в ее обществе несколько дней. Он объявил ей, что он величайший из всех врагов, какие когда-либо были у любви и у влюбленных, и попросил ее, раз что они сходятся во мнениях, не скучать в его обществе, а расстаться она с ним вольна, как скоро пожелает. Пастушке было приятно узнать образ мысли Ленью, и она изъявила согласие, чтобы он проводил ее до села, которая находилась в двух милях от села Ленью. Тут Ленью распрощался с Арсиндо, попросив его извиниться за него перед всеми друзьями и объяснить им причину, побудившую его уйти вместе с пастушкой. А затем он и Хиласье быстрым шагом двинулись в путь и вскоре скрылись из глаз. Когда Арсиндо вернулся, чтобы рассказать о том, что произошло с пастушкой, то увидел, что все пастухи приблизились к влюбленному пастуху, дабы его утешить, и что одна из трех пастушек в масках лежит в обмороке, и голова ее покоится на коленях у прекрасной Галатеи, а другая в объятиях красавицы Росауры, лицо которой также было закрыто. То были Теолинда и ее сестра Леонардо. Как скоро они увидели отчаявшегося пастуха в обществе Хеласии, ревность и любовь довели их до обморока. Леонардо подумала, что этот пастух — ее возлюбленный Галерсьо, а Теолинда решила, что это, наверное, ее любимый Артидора. Обе они уверились, что его всецело покорила и погубила жестокая Хеласия, по каковой причине ими обеими овладела такое отчаяние, что одна из них без чувств упала на колени к Галатеи, а другая — в объятия Росауры. Однако ж, малое время спустя, Леонардо пришла в себя и, обратясь к Росаоре, воскликнула. «Ах, госпожа моя! Каково мне подумать, что путь к моему исцелению прегражден судьбою, Его помыслы галерсию далеки от моих?» Это можно заключить из слов, с которыми этот пастух обратился к отвергнувшей львовщи «Надо бы вам знать, сеньора, что это тот, кто похитил мою свободу, и тот, кто заставит меня расстаться с жизнью». Слова Леонардо изумили Росауру, однако же, когда все пастушки, в частности Флориса и Леонардо, собрались вместе, и Росаура и Галатея подозвали Теолинду, также пришедшую в себя, и Теолинда объявила, что этот пастух ее любимый Артидора, изумление ее возросло. Но не успела Теолинда назвать это имя, как сестра ее сказала, что она заблуждается, и что это никто иной, как его брат Галерсио. «Ах, предательница Леонардо!» — воскликнула Теолинда. «Тебе, видно, мало было однажды разлучить меня с моим сокровищем. Ты сейчас, когда я его нашла, хочешь сказать, что оно принадлежит тебе. Откажись от притворного своего заблуждения, или отныне я буду считать тебя не сестрою, но прямым врагом моим». «Заблуждаешься без сомнения ты, сестра!» — возразила Леонардо. И это меня не удивляет, ибо в ту же самую ошибку впали все жители нашего села, полагавшие, что этот пастух и есть артидор, пока совершенно не уверились в том, что это его брат Галерсио. Ведь они так же похожи друг на друга, как мы с тобой, даже если только это возможно, и еще больше. Я этому не верю, объявила Теолинда. Хотя мы с тобой и очень похожи, однако в природе не столь уж часто встречаются такие чудеса. Надобно на тебе знать, что опыт не более убеждает меня в истине, нежели твои слова. И я продолжаю думать, что этот пастух Аркидор. А если что и может вызвать у меня сомнения, так это постоянство Аркидора. Зная его, я не должна была бы ожидать и бояться, что он так быстро изменится и забудет меня. Успокойтесь, пастушки, вмешалась тут Расаура, сейчас я разрешу ваши сомнения. Сказавши это, она пошла туда, где влюбленный пастух рассказывал другим пастухам о своей нраве и хиласии и о тех ее причудах, которые ему приходилось терпеть. Рядом с ним сидела хорошенькая маленькая пастушка, та самая, которая объявила, что это ее брат. Расаура подозвала ее, и, отойдя с ней в укромный уголок, побеспокоила ее просьбой сказать, как зовут ее брата, и нет ли у нее другого, на что пастушка ответила, что брат ее зовут Галерсио, и что у нее есть другой брат по имени Артидора, и они так друг на друга похожи, что их невозможно было бы отличить, когда бы не разница в одежде и в голосе. Рафиура спросила также, чем занимается Артидора. Пастушка ответила, что он ушел в горы довольно далеко отсюда, и там пасет часть стада Грисальдо и стадо своих собственных комс и что, возвратившись с берегов Энариса, он ни разу не был в селе и ни с кем не общался. К всему присоокупила она и другие подробности, так что, в конце концов, Росауре стало ясно, что пастух этот не Артидоро, а Галерсио, так утверждала Леонардо, и то же самое подтверждала юная пастушка. На вопрос Росауры, как ее имя, ответившая, что зовут ее Мауриса. И вот эта самая Мауриса, приблизившись к Галатее и другим пастушкам, снова в присутствии Теолинды и Леонардо рассказала все, что знала об Аркидоре и Галерсио, чем успокоила Теолинду и привела в отчаяние Леонарду, которая удостоверилась, что Галерсию о ней не помышляет. Случилось, однако ж, так, что в разговоре с пастушками Леонардо упомянула имя расауры чье лицо было закрыто, и, услышав это имя, Мауриса сказала «Если я не ошибаюсь, сеньора, мы с братом пришли сюда из-за вас». «Как так?» — спросила Росаура. «Я вам все объясню, если вы мне позволите поговорить с вами наедине», — отвечала пастушка. «С превеликой охотой», — сказала Росаура. Росаура отвела ее в сторону, и Мауриста ей сказала. «По-видимому, прекрасная сеньора, мы с братом, по поручению хозяина нашего Грисальда, пришли к вам». И к пастушке Галатеи». «Так оно и есть», — отвечала Расаура. Она подозвала Галатею, и обе они выслушали то, что по поручению Грисальда сообщила им Мауриса. Уведомлял же и Грисальда о том, что через два дня он прибудет к ним с двумя своими друзьями и отведет Росауру в дом своей тетки, где они тайно отпразднуют свадьбу. Кроме того, Мауриса по поручению Грисальдо вручила Галатее драгоценные золотые вещи в благодарность за выраженное ею желание приятить у себя Арсаулу. Арсаура и Галатея поблагодарили Маурису за добрую весть, и в награду за нее благоразумная Галатея хотела было разделить с ней подарки, которые прислал ей Грисальдо, но Мауриса наотрез отказалась принять их. И тут она еще раз подтвердила Галатею, что Галерсию и Аркидора необыкновенно друг на друга похожи. Во время этой беседы Галатеи, Расауры и Маурисы Теолинда и Леонардо смотрели на Галерсию. Он и вправду был так похож на Артидора, что Теолинда пожирала его глазами и не могла оторвать от него взор. Влюбленная же Леонардо знала, на кого она смотрит, и также не могла отвести от него глаза. Между тем пастухи утешали Галерсию, хотя он так сильно страдал, что все советы и утешения казались ему тщетными и бесполезными, что усугубляло мучения Леонардо. Росаура и Галатея, увидев, что пастухи направляются к ним, распрощались с Маурисой и попросили ее уведомить Грисальда, что Росаура находится в доме Галатеи. Мауриса простилась с ними и, тихонько подозвав брата, рассказала ему о своей беседе с Росаурой и Галатеей, и тут он со всевозможной учтивостью попрощался с ними и со всеми пастухами, и вместе с сестрой отправился к себе в село. Но тут влюбленные сестры Теолинда и Леонардо, чувствуя, что с уходом Галерсию уходят свет их очей и жизни их жизни, приблизились к Галатее и Росауре и попросили дозволения последовать за Галерсию. Причем Теолинда в оправдании себе сказала, что Галерсия может открыть ей, где находится Аркидор. Леонардо же сказала, что, быть может, Галерсио изменит свои намерения при виде ее страданий. Пастушки согласились на это с тем же условием, которое Галатея поставила Теолинде прежде, то есть с условием, что она будет уведомлять их обо всем хорошем или же дурном, что с нею произойдет. Теолинда еще раз это обещала и еще раз, простившись с пастушками, пошла вслед за Галерсио и Муисой. В путь пустились также Тимбрио, Тирсис, Дамон, Уромпу, Крисию, Марсильо и Орфеньо. Только пошли они в другую сторону. Вместе с прекрасными сестрами Нисидой и Бланкой они направились к пещере силерию, распощавшись предварительно с почтенным Аурелио, Галатеей, Росаурой и Флорисой, а также с Элисью и Арастро, не пожелавшими расстаться с Галатеей. Они попросили Аурелью прийти потом вместе с Элисио и Арастро к Серерию и снабдить его всем, в чем он терпел нужду и чем он мог бы поплачивать гостей. На том все и порешили, и разошлись кто куда. Хотели было пастухи попрощаться со стариком Арсиндо, Но Арсиндо, ни с кем не простившись, удалился и успел пройти довольно большое расстояние по той же дороге, по которой шли Галерсия с Маурисой и пастушки в масках, к каковому обстоятельству все немало подивились. Солнце уже спешило приблизиться к вратам запада, а потому пастухи порешили долей не задерживаться. Им хотелось прийти всего раньше, нежели его окутают ночные тени. Элисио же и Арастро, очутившись перед владычницей их помыслов, вознамерились хоть как-нибудь выразить то, что им не удавалось скрыть, а заодно и развеять дорожную скуку, не исполнить просьбу Флорисы. Флориса же обратилась к ним с просьбой что-нибудь спеть дорогой под звуки свирели. И вот Элисио запел, а Арастро подхватил. «Элисио, тот, кто взглянуть еще при жизни хочет на олицетворение красоты чью ангельскую ясность не порочит малейший след житейской суеты, на дивное горнило, где клокочет сплав прелести, ума и доброты, учтивости, веселья и задора, пусть обратит к моей пастушке взоры. Эрастру. Пусть обратит к моей пастушке взоры тот, кто по праву хочет утверждать, что видел лик светлей, чем у Авроры, когда она спешит из мрака встать» и очи, где горит огонь, который то бросит в жар, то леденит опять. Коль вы хоть раз вперились в очи эти, вам видеть больше нечего на свете. Элисио, вам видеть больше нечего на свете, коль вас обжег блеск этих двух очей, которыми погублен я в рассвете отпущенных мне Богом силы дней. Они, и лишь они одни в ответе за то, что в глубине души моей Бушует пламя, не переставая, студя, поля, леча и убивая. Эрастро, студя, поля, леча и убивая, меня казнит мой несравненный враг. Но я от этой казни оживаю и вижу в пытке лишь источник благ, и палача с восторгом воспеваю. Так властен взор его, и ласков так, что к небесам при всем своем смирении взмываю я на крыльях вдохновения. Элисио. взмываю я на крыльях вдохновения и восхваляю имя той, кого равняют с фениксом в любом селении На многоводном Таха От того, что в ней неповторимом украшении и гордости сословия своего Явить природа щедро и сумела Пример всех совершенств души и тела Эрастру Пример всех совершенств души и тела союз нерасторжимый и святой, стыдливости с решительностью смелой, достоинство с безмерной простотой, ревячливости резовой, с мыслью зрелой. Вот что мы обнаруживаем в той, с кем свел навек меня Амур коварный, в красавице моей неблагодарной. Элисью, в красавице моей неблагодарной и смысл, и ценность жизни для меня — Вверяюсь, как моряк звезде полярной, себя вверяет в ожидании дня, я ей, прекрасный, чистый, лучезарный, и хоть томлюсь у ней в плену стеня, ежеминутно прославляю снова невыносимо тяжкие оковы. Эрастро. Невыносимо тяжкие оковы гнетут меня сильнее с каждым днем, и скорбная душа уже готова расстаться с безотрадным бытием, за тем, что не оставил рог суровой надежды в сердце алчущем моем, и не сужден тому удел счастливый, в ком нет надежды, но желания живы. Элисио, в ком нет надежды, но желания живы, тот справедливо может заявить, что сохранить сумел он на воздаяние за любовь свою, и что в раю получит награждение за все решения в жизни сей земной. Эрастро. Пока больной не чересчур страдает, он досаждает стонами врачам. Когда же сам поймет, что плохо дело, встречает смело каждый приступ мук. И на недуг не сетует напрасно, а верит страстно, что болезнь пройдет. Вот так и тот, кто от любви томится, сперва стремится выход скорби дать, когда ж страдать начнет он свыше меры. Приходит вера в то, что награжден в свой срок, и он за постоянство будет. И что студит взор любимых глаз, его сейчас с презрением разящий, огонь горящий у него в груди. Элисио, друг, погляди, как синева сгустилась и покатилось солнце за холмы. Подходим мы к селению родному, Эрастру, и ждет нас дома отдых до утра. Элисио, и нашу песню... Нам пора. Путники, слушавшие Элисию и Арастро, невольно подумали, как было бы хорошо, если бы им предстояла более длинная дорога. Тогда бы они могли дольше наслаждаться дивным пением влюбленных пастухов. Однако ж наступление ночи и прибытие в село положили пению конец и заставили Аурелию, Галатею, Расауру и Флорису отправиться домой. Так же точно поступили Элисию и Арастро, намереваясь, однако, пойти затем туда, где находились Тирсис, Дамон и другие пастухи, как уже было условлено между ними и отцом Галатеи. Ждали они только того, чтобы светлая луна разогнала ночной сумрак, а как скоро явила она прекрасный свой лик, они зашли за Урелью и все вместе направились к пещере, где произошло то, о чем будет рассказано в следующей книге. Конец четвертой книги.